пилок. Близкий рассвет подсветил макушки деревьев вокруг. Аврора приподняла голову, осмотрелась вокруг и села на туристическом коврике. Из-за утренней росы одежда стала влажной и холодила тело, но измотанная морально и физически девушка спала мертвецким сном, не обращая внимания на такие мелочи. За четыре года она уже давно привыкла к подобным вещам, сопутствовавшим любому рейдеру в походе по стандартным кластерам и научилась относиться к ним по-философски. Та же привычка не позволила ей проспать нужное время, и каким бы ни был сладким предрассветный сон, она вынырнула из объятий морфея, словно по зову горна. Нимфа некоторое время лежала неподвижно, прислушиваясь к пению певчих птиц, стуку дятла где-то в глубине лесного массива и кукованию кукушки стараясь вычленить опасные или угрожающие звуки. Треск ветвей под чьими-нибудь ботинками или лапами, шорох листьев или иные посторонние звуки. Жизнь дикого Стронга приучила ее никогда не терять бдительности, а сейчас, после всего случившегося с ней за последние несколько дней, интуиция и общая тревожность девушки лишь усилились. Поэтому она не торопилась давать вероятному противнику который вполне мог прямо сейчас наблюдать за ней из ближайших кустов, поводов думать, что она открыла глаза. Однако окрестности дышали умиротворением и спокойствием теплого летнего утра, поэтому девушка наконец смогла расслабиться. Аврора широко зевнула, потянулась всем телом, потом глотнула воды из фляги и вынула рацию из рюкзака. «Эй, Грек, ты на связи?» Спустя десяток секунд сквозь шипение радиоэфира пришел ответ бойца Флюгера. «Разумеется, жду лишь твоего сигнала». «У тебя все готово, не промажешь?» Тот лишь усмехнулся в ответ. «Если только ты не напортачила с координатами. В противном случае отработаю как надо. Ведь именно за это ты мне и платишь, верно?» «Словом, жду твоего сигнала, крошка». «Лады, конец связи». Нимфа потерла тыльной стороной ладони глаза, уселась на колени и приготовилась к ожиданию. «Ты уверена, что хочешь пойти именно этой дорогой?» При первых звуках абсолютно незнакомого ей голоса девушка перекатилась по траве, подхватив по пути оружие, и в мгновение ока встала на одно колено, безошибочно наведя прицел на фигуру заговорившего человека, что внезапно очутился за ее спиной. Сердце заколотилось в груди. Аврора могла бы поклясться на что угодно, что еще секунду назад позади нее никого не было. Это впервые за очень долгое время, когда она подпустила к себе противника так близко, пребывая в полной уверенности, что находится в безопасности. Незнакомец сидел на кочке в нескольких метрах от нее, приподняв раскрытые ладони вверх и не проявляя никакой агрессии. Обычный, ничем не примечательный мужик неопределенного возраста ленялая горка, разве что сильно выделялись глаза. Они словно горели каким-то внутренним огнем, производя очень сильное впечатление. Руки пустые, никакого оружия она у него не заметила, кроме разве что ножа на поясе. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. Вулья иной безоружный, опаснее вооруженного до зубов головореза. Я не желаю тебе зла, ни к чему в меня целиться из оружия. Если бы хотел, уже бы скрутил тебя трижды». Голос спокойный, размеренный, словно текущий неспешно ручей. Либо он очень хорошо контролирует свои эмоции, либо не воспринимает нимфу как серьезного противника и полностью уверен в своих силах. И если правильным будет второй вариант, дела у нее плохи. Неизвестный должен быть дьявольский силен. Позволь мне решать, в кого целиться, а в кого нет. Держи руки на виду, так, чтобы я их видела». Тот лишь пожал беззаботно плечами и медленно опустил ладони на колени. «Кто ты такой и что здесь забыл?» «Кто я?» Мужчина всерьез задумался, словно этот вопрос поставил его в серьезный тупик. «Хм, можешь звать меня Компас. А насчет того, что я тут делаю, очевидно же, что с тобой разговариваю, разве нет?» «Мы давно уже присматривались к тебе, Аврора». «Что еще за мы? И на кой черт я вам сдалась?» Незнакомец, назвавшийся Компасом, вновь задумался ненадолго. «Мы — это мы. Тех, кому ты рано или поздно примкнешь. Если доживешь до этого светлого дня, разумеется». Шестеренки в голове девушки заскрипели, переваривая полученную информацию. «Вы великий знахарь, верно?» «Как холод крестный дикаря!» Девушка так опешила, что даже перешла на «вы». «И почему вы здесь? Или из-за меня?» «Ты проницательна. Впрочем, меньшего от тебя мы и не ожидали. Ты права, я пришел сюда из-за дикаря и из-за тебя. Больше, конечно, из-за тебя». «Что вы имели в виду, когда сказали, что я к вам примкну?» «Как и любой знахарь, ты имеешь все шансы когда-нибудь стать единым с нами». «Что?» – девушка настолько опешила от этих слов, что даже растерялась и опустила оружие, хотя это было совершенно не в ее стиле. «То, что ты слышала. Нет другого способа стать великим знахарем, кроме как примкнуть к единому, стать частью целого». В голове растерянной нимфы молнией сверкнула догадка. «Вот как вы заглядываете в будущее. Вы превратили себя в ментальную сеть». «Гештальт, мать его сознания! Да чтобы я сдохла!» Лицо Компаса озарилось загадочной улыбкой. «И снова в точку, Аврора. То, что недоступно одному человеку, подвластно целому. Это величайшее событие в жизни любого знахаря. Ты поймешь это, когда объединишься с нами». «Не уверена, что теперь, когда узнала, хочу этого». Она некоторое время молчала, переваривая ошарашившую ее новость. «Постойте, но что вас привело ко мне?» «Мы пришли к тебе с предостережением. Путь, на который ты вот-вот вступишь, приведет тебя к смерти. Нам бы этого не хотелось. От твоей жизни и твоих действий теперь многое зависит». «А дикарь, что насчет него? Вы мне типа предлагаете его бросить или что? Типа Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить?» Компас непринужденно пожал плечами. «Мы дали ему возможность выжить не просто так, а с определенной целью. Он ею воспользовался и выполнил то, что нам было от него нужно». Девушка почувствовала, как внутри нее зарождается злость. «И теперь, значит, от него можно просто избавиться, как от какой-то пешки?» Взгляд компаса похолодел, от его голоса понесло январской стужей. «Нимфа ощутила на себе такое давление, словно внезапно очутилась на большой глубине». Не забывай, с кем ты говоришь, девочка. Без нас дикарь умер бы давным-давно. За подаренное ему нами время он смог спасти многие жизни. Твою в том числе. Подумай об этом. Давление, идущее от великого знахаря, пошло на спад, и нимфа глубоко и часто задышала, лишь теперь осознав, что все это время сидела, затаив дыхание. Аврора утерла со лба выступивший на нем пот. Давненько уже она не испытывала ничего подобного. Совершенно обычный с виду человек, сидевший прямо перед ней, внутри был настоящим монстром. Теперь она знала это совершенно точно. Понятно, почему он так спокойно вел себя, когда она навела на него свое оружие. Случись что-то, девушка и пальцем не сможет его коснуться. К тому же дикарь никакая не пешка. Он скорее конь. Слишком непредсказуем, зачастую действует совершенно неожиданно. Из-за этого нам даже пришлось немного вмешаться, но цель оправдывает средства. Это когда же вы вмешивались? Лаборатория Веги. Нам пришлось задействовать свои связи и свести дикаря с наемником Нолдов. Благо Нолды тоже крайне не заинтересованы в излишнем усилении влияния детей Стикса. Девушка испытала одновременно и изумление, и облегчение. Этот вопрос уже давно не давал ей покоя. Она не верила, что дикарь был способен в одиночку захватить настолько укрепленный объект, буквально напичканный элитными бойцами внешников. А ларчик-то, оказывается, просто открывался. «Ага, а мы все, выходят, просто шахматные фигурки на вашей доске? Я тогда кто?» Компас хитро ухмыльнулся. «Я бы назвал тебя слоном, ты довольно опасно, действуешь всегда решительно, но лишь в пределах клеток своего цвета, к сожалению». «И против кого эта шахматная партия? Против килдингов?» Лицо великого знахаря омрачилось. «Когда-то очень давно первый из детей Стикса должен был стать одним из нас, но он не смог, вернее не захотел примкнуть к единому». Вместо этого он извратил наши цели и устремления. «Так началась эта, как ты выразилась, шахматная партия». «И что же вы не поделили?» Компас прищурил глаза, сверля девушку задумчивым взглядом. «И мы, и они занимаемся примерно одним и тем же. Изучаем и исследуем Стикс. Вот только наши взгляды на саму природу Стикса кардинально различаются». Мы считаем его искусственным интеллектом, грандиозной, наделенной разумом машиной, оставленной предтечами с неизвестными для нас целями. И мы лелеем надежду когда-нибудь достигнуть такого уровня понимания его устройства, что сможем сами им управлять. А килдинги поклоняются Стиксу как высшему разуму, обожествляют его. Они считают себя его хранителями и защитниками. Она, соответственно, угрозой их божеству, еретическим осквернением всего того, во что они верят. Выходит появление килдингов это ваш косяк, в смысле, великих знахарей. Компас вновь пожал плечами. В каком-то смысле это так. Хотя думается мне, что это некая предопределенность, судьба, если угодно. «Странно слышать такие вещи от тех, кто способен видеть будущее и воплощать его по собственному желанию». «Ладно, это все, конечно, жутко интересно, но, знаете, мне совершенно наплевать на догматические расхождения ваших верований. У меня, знаете ли, есть более насущные вопросы». Великий знахарь посмотрел на нимфу, как ей показалось с некоторым разочарованием. «Когда-нибудь тебе надоест просто плыть по течению». «Неужели тебя совсем не интересует ничего, кроме того, что находится прямо у тебя под носом?» Нимфа не стала с ним спорить. «Вот когда этот момент придет, тогда я и подумаю об этом. А до тех пор давайте я буду заниматься своими делами, а вы своими, окей?» Компас сложил руки на груди. «Я правильно понимаю, что ты решила не следовать нашему совету?» «Похоже, ваши предсказания будущего таки не всегда сбываются, верно?» «К сожалению, мы изначально знали, что ты откажешься. Но я все равно решил встретиться с тобой лично. Был шанс, что я смогу тебя убедить». «Ну что тут скажешь, не получилось, не фартануло. И ты пойдешь по намеченному тобой пути, даже несмотря на то, что он приведет тебя к гибели?» Нимфа язвительно улыбнулась. «Не знаю уж, как там принято у великих знахарей, а я своих друзей на произвол судьбы не бросаю. Особенно тогда, когда они больше всего на свете во мне нуждаются. И даже если мне придется скормить этому недоумку весь белый жемчуг стикса, я не отступлю. А что насчет вас? Спасибо, конечно, за беспокойство, но оставьте свои бумажки с предсказаниями себе. Вы сами только что неоднократно подтвердили, что будущее не предопределено». «По крайней мере, далеко не всегда. И свое будущее я создам сама, своими собственными руками, без чьих бы то ни было указок. И даже если мой выбор приведет меня к смерти, пусть, я никогда не планировала жить вечно». Компас прикрыл глаза, словно задумавшись о чем-то своем. «Что же, мы принимаем твое решение. Но прежде чем я уйду...» Нимфа моргнула, а в следующую секунду компас стоял прямо возле нее. Аврора непроизвольно вздрогнула, но великий знахар лишь положил ей крепкую ладонь на плечо. В голове девушки на короткий миг замкнула, как от короткого замыкания, но потом все стало, как прежде. Она заморгала, пытаясь с помощью своего дара знахаря понять, что же в ней изменилось. «Что вы со мной сделали?» Компас пожал плечами и отступил девушке за спину. «Всего лишь немного тебе подсобил. Последняя жемчужина не пошла тебе на пользу. Ты и сама это прекрасно знаешь. Я лишь помог тебе разобраться с этой проблемой. Считай это моим личным небольшим вкладом в успех твоих планов». «Похоже», — он кивнул за спину нимфе, «пришла пора тебе привести их в исполнение». Девушка оглянулась и посмотрела туда, куда указал великий знахарь. «Мы будем наблюдать за тобой в надежде, что твой путь однажды приведет тебя к нам». Блондинка бросила собеседнику через плечо. «Спасибо, конечно, за помощь, но на вашем месте я бы особенно на это не рассчитывала». Но за ее спиной уже никого не было. Компас пропал бесследно, растворился словно призрак. Даже кочка, на которой он сидел, не сохранила следов его присутствия. Трава на ней была не примята, а стояла совершенно прямо. Аврора вздохнула поглубже, успокаивая яростно колотившееся сердце, после чего вновь взялась за рацию. «Грек, прием! Момент настал!» Светила выглянуло из-за горизонта и принялось щедро одаривать макушку холма, под которым покоился ядерный могильник своими первыми лучами. Из темного зева провала, ведущего внутрь, вынурнула ромбовидная голова на сегментированной шее. Гирлянда черных глазок уставилась на восток, прикрывая их бронированными веками. Рад некоторое время не шевелился и не подавал признаков жизни, но потом засвистел пронзительно, зашуршал сегментами брони и принялся выбираться наружу, явно планируя погреться в первых лучах восходящего солнца. Помогая себе множеством суставчатых ног, он вылез наружу, угнездился на макушке холма и оттопырил элементы своего рыцарского доспеха, превратившись в некое подобие шишки. Он засвистел, довольно впитывая тепло, и замер неподвижно, словно статуя из оникса. Того, как в нескольких километрах от него заработали пусковые установки двух градов, он не услышал. Не услышал он и гулы и шипения огня, изрыгаемого соплами взмывающих в небо неуправляемых реактивных снарядов. Лишь в последний момент хозяин Улья напрягся и повернул голову в ту сторону, откуда приближался необычный звук летящих на высокой скорости стальных болванок, начиненных огнем и смертью. В следующее мгновение окрестности ядерного могильника превратились в клокочущее огнем яростное чистилище. И на протяжении минуты во все увеличивавшееся в размерах смертоносное огненное облако, снова и снова ныряли продолговатые зеленые корпусы снарядов, выпущенных градами, внося свою лепту в эту вакханалию смерти. Конец книги Читал Фан 12